Глава одиннадцать. Дронго нужно было никоим образом не показывать своего удивления. Он лишь согласно кивнул, словно уже слышал об этом от других свидетелей. «При каких обстоятельствах вы его подвозили?» – спросил эксперт. «Он приезжал к нам в офис и отправил куда-то свою машину», – пояснил Слава. «Это было примерно полтора месяца назад. Сам вышел и начал звонить. Очень ругался. Видимо, водитель не мог пробиться через пробки». Тогда прелюф и приказал мне отвезти его. Я как раз стоял около нашего офиса. Значит, это было уже после смерти Алексея Владимировича, заметил Дронга. Конечно, после, подтвердил Слава. Куда же вы его отвозили? К станции метро Парк Культуры, кажется. У него там был какой-то офис. Точно не знаю. Он вышел даже не поблагодарил меня. А здесь этот человек не появлялся. Я не видел. «Да, и я не замечала», – вставила Александра Львовна. «Сюда вообще больше никто не ездит. Только следователи были. Сама Тамара Георгиевна не хочет здесь появляться. Наверное, она продаст дом, а новые хозяева нас точно выгонят. Я уже подумала, что мне пора искать другое место работы. Я ей не нужна». «Она мою еду не ценит. Водителям оставляет и думает, что я ничего не знаю», – пожаловалась кухарка в очередной раз. «Ее можно понять. Она в таком состоянии», – сказал Дронга. «Она и раньше мою еду не очень жаловала. У них рядом есть грузинский ресторан. Вот она там еду и заказывает. Привыкла к ней», – проговорила Александра Львовна с явной обидой. «Но сейчас мне все равно». «Понятно, что я скоро уйду отсюда. Говорят, что наследство положено делить через шесть месяцев после смерти хозяина. Значит, мне осталось здесь работать совсем недолго. Еще месяца три. Никак не больше. Потом все равно выгонят. А сережки я сберегу. Я уже позвонила и сказала Тамаре Георгиевне про них. Она так спокойно заявила, можете оставить их там, где они лежат». «Представляете? Я, конечно, понимаю состояние несчастной женщины, но ведь это ее серьги. Они немалых денег стоят. А я верующая. Мне чужого не нужно. Извините, я побегу. А то мой пирог сейчас сгорит». Александра Львовна поспешила на кухню. «Вы не обращали внимания на отношения Монахова со своими сотрудниками?» – осведомился Дронго у водителя. «Женщин он любил», – ответил Слава и снова покраснел. «Выбирал всегда самых красивых, а с мужчинами был строгим, очень суровым. Требовал исполнять все моментально. Больше других ценил Опрелива. Тот все мгновенно схватывал и птичкой летал. Вы верите, что Монахова убил этот охранник? Только он и мог. Никого больше в доме не было». Тогда почему никто не слышал второго выстрела? Не знаю, может быть, его и не было? Или мы не обратили внимания? Меня следователи тоже об этом спрашивали, я не знаю. Наверное, в этот момент дверь хлопнула, ваза разбилась. Там еще одна фотография в рамке упала. Свадебная. Алексея Владиленовича и Тамары Георгиевны. Следователи потом все забрали. Когда вы вбежали в кабинет? Пистолет лежал на полу? Скорее всего, да, но я его не видел. Теперь последний вопрос. Что вы будете делать? «Если вас тоже уволят», – неожиданно поинтересовался Дронго. «Не знаю». Слава чуть помолчал и продолжил. «Я об этом пока даже не думал. Устроюсь куда-нибудь. Только с этим трудно будет. Сейчас много ребят без работы». «Ясно. Спасибо вам за помощь», – сказал Дронга и вышел в коридор. «До свидания, Александра Львовна», – крикнул он на прощание. «Может быть, останетесь на пирог?» – предложила кухарка. «Спасибо, не могу». Он сел в машину, позвонил Вайдеманису и спросил. «Ты что-нибудь узнал?» «Нашел номер телефона, выяснил, где находится офис Салгашвили. У станции метро Парк Культуры, не так ли?» «Уже знаешь? Водитель. Слава его туда подбрасывал. Хочешь еще подробностей?» Есть что-то интересное? Две судимости. Один раз – захищение в особо крупных размерах. Вышел по амнистии. Второй раз – за организацию покушения на убийство депутата Государственной Думы. Дали только пять лет. Отсидел три с половиной года и вышел. Очень колоритный тип, этот самый Ливан Шалвович Салагашвили. Понятно. «Сейчас уже около шести вечера, но он вполне может находиться в своем офисе. Продиктуй мне его номер телефона. Это будет довольно опасно», – предупредил Эдгар. «Он явно связан с криминалом и может вообще не ответить на вызов с незнакомого телефона. Пока я собираюсь только набрать его номер. И Если он настоящий бизнесмен, то просто обязан отвечать на все телефонные звонки. Иначе ему будет очень сложно работать. Все равно будь осторожен», – посоветовал Вейдеманис и продиктовал номер телефона. Дронго набрал его. Ждать пришлось довольно долго. Салагашвили ответил только после шестого гудка. «Слушаю вас». По-русски он говорил без акцента. Было очевидно, что этот человек вырос в России, а не в Грузии. Люди, родившиеся в Южной Республике и начавшие с детства говорить на грузинском языке, почти никогда не могли избавиться от своего характерного произношения. Добрый вечер, Ливан Шалович. начал эксперт. «Извините, что вас беспокою. Кто говорит?» «Меня обычно называют Дронга Я провожу частное расследование по поручению Сергея Владиленовича Монахова. Он попросил меня заняться убийством его младшего брата». «Сергей никак не может успокоиться», перебил его Салагашвили. «Ему хочется установить истину». «Не нужно ничего устанавливать», резко заявил Салагашвили. «Там и так все понятно. Этот охранник влез в дом, чтобы поживиться. И случайно напал на Монахова. Тот пытался его застрелить, но упал и вы выронил пистолет. Охранник подобрал ствол, пальнул в хозяина дома и попытался сбежать. Это ему удалось. Но наша доблестная милиция, нет, давно уже полиция, сумела его найти и арестовать. Там не все так однозначно. Я слышал. Что вы хотите от меня? Мне бы хотелось с вами встретиться. Зачем? Чем я могу помочь? Эксперту, которого нанял старший брат Алексея Монахова. К этому убийству я не имею никакого отношения. Я знаю о нем только то, что уже озвучил сейчас. С погибшим Монаховым я вообще встречался нечасто. Всего несколько раз. Мы должны были парафировать наше соглашение, уже практически достигнутое, но его убили. Получается, что основной удар нанесли именно по моим интересам. А вы звоните мне и хотите со мной встретиться. Вы отказываетесь? Не вижу смысла. Но если вы настаиваете, именно так. «Настаиваю». «В таком случае давайте увидимся. Уверен, что если вы сумели узнать мой номер мобильного телефона, то наверняка в курсе, где находится мой офис. Я буду вас ждать у себя в кабинете. Когда вы сможете приехать?» «Через час», – сказал Дронго, взглянув на часы. «Договорились», – заявил Салагашвили и отключился. Дронго позвонил Вайдем Манису и сообщил, что едет в офис Салагашвили. «У тебя с собой есть оружие?» – встревожился Эдгар. «Ты прекрасно знаешь, что я не люблю носить его при себе. Тем более в Москве, где подобное пристрастие вызывает массу ненужных вопросов». «Я бы так не рисковал», – сказал Эдеманис. «Знаешь, я обязательно приеду туда и буду ждать тебя около твоей машины. А ты будь осторожен. Возможно, что убийство Монахова организовал именно этот вот самый Ливан Шалович. Во всяком случае, у него были для этого более чем веские основания». «Сначала нужно с ним переговорить», – ответил Дронго. «Очень интересно будет узнать его отношение ко всем тем людям, которые окружали погибшего бизнесмена». Дронго немного не рассчитал. Его машина оказалась у офиса Салагашвили через час пятнадцать минут. На проходной его остановил дежурный, который уточнил, куда именно он направляется. Офис Салагашвили занимал восьмой и девятый этажи, отделенные от других решетками. У лифта сидели двое крепких парней. которые не только проверили документы гостя, прибывшего к их боссу, но и тщательно обыскали его. Только после этого один из них провел Дронга в кабинет Ливана Шаловича Салагашвили. Помещение было даже небольшим, а воистину огромным, метров сорок в длину. Мебель, явно изготовленная на заказ, картины современных российских художников, ворсистые ковры на полу, современная техника, стоявшая на полках и столах. Все это должно было производить впечатление на посетителей, попавших сюда впервые. Салагашвили оказался высоким мужчиной с каштановыми волосами. Этот цвет был слишком ярким для естественного. Без краски тут явно не обошлось. Ему было лет шестьдесят, или чуть меньше, но с горбинкой, немного кустистые брови, тонкие губы. Он был одет в темно-серый костюм и белую рубашку, без галстука. На носу очки в модной оправе, которые он быстро снял, когда открылась дверь. Увидев входившего гостя, Ливан поднялся с места и прошел навстречу. Он протянул руку и крепко сжал ладонь Дронга. «Садитесь!» Хозяин кабинета показал в угол, где стояли небольшой столик и два глубоких кожаных кресла. Дронга сел в одно из них. Салагашвили расположился напротив. «Коньяк или виски? Может, что-то другое?» – спросил он. «Спасибо, ничего не нужно», – ответил Дронга. «Как хотите». Не знаю, чем именно могу вам помочь, но готов выслушать и ответить на ваши вопросы. Только с одним непременным условием. Вы уже ставите мне условия. Дронгл усмехнулся. «Разумеется. Иначе было бы глупо терять столько времени и сил. Моё условие очень простое. Вы должны будете проинформировать своего нанимателя о том, что я любезно согласился ответить на все ваши вопросы. Наниматель слово не очень приятное. Замените на слово «заказчик» или «клиент». Мне все равно, как вы его назовете, Хоть благодетелем или меценатом. Только вот на такового он совсем не похож. Слишком уж жаден». «Вы понимаете, что речь идет о старшем брате Алексея Монахова? Можете даже назвать его партнером, если вам это нравится». «Вы все еще хотите, чтобы их компания провела вашу сделку?» – осведомился Дронга. «Конечно хочу», – откровенно признался Сологашвили. Все дело в том, что у обоих братьев какие-то пещерные националистические взгляды. Особенно они были заметны у младшего, который вообще не желал иметь никаких дел с кавказцами. Такая вот совершенно неадекватная позиция, хотя он явно терял свои деньги». «Поэтому вы решили договориться с Апрелевым?» «Кто вам сказал?» «Сам Апрелев?» «Он-то как раз ничего не сказал». «Более того, Дима довольно долго не мог вспомнить вашу фамилию, пока мы не пригрозили ему узнать ее у первой супруги Монахова. Только тогда он наконец-то сумел вспомнить, как вас зовут». «Очень уж короткая амнезия», – сказал Салагашвили и криво усмехнулся. «Я никогда особо не доверял этому молодому человеку. Он всегда был себе на уме. Теперь мне придется иметь дело со старшим монаховым. Этот господин не самый оптимальный переговорщик, хотя он гораздо лучше своего младшего брата. Тот просто уперся как каменный столб и не хотел иметь со мной никаких дел. Старший куда больше прагматик. Если он узнает, что может неплохо заработать, то сто раз подумает, прежде чем отказать». «Тогда получается, что смерть Алексея Монахова была более всего нужна именно вам», – подытожил Дронга. «Не нужно все время вспоминать про убийство», – заявил Салагашвили и поморщился. «Это был просто несчастный случай, а вы постоянно вспоминаете эту трагедию. Я вам уже сказал, не имею никакого отношения я к этой вот беде. Это не мой стиль. Я вообще очень миролюбивый человек». настолько миролюбивый, что меня так тщательно обыскивали ваши охранники, проверяли, нет ли при мне какого-то оружия. Неужели у вас так много недоброжелателей? Это самая обычная первичная мера, не смутился Салагашвили. Но вы правы. К сожалению, у меня слишком много личных врагов, как и у любого человека в моем возрасте. «Но у вас есть и хорошие друзья», – заметил Дронго. «Например, первая супруга Алексея Монахова, с которой вы весьма близки». «Это вам сказала сама Регина?» – насторожился Ливан Шалович. «Конечно нет. Она-то как раз не собиралась рассказывать про вас, даже вспоминать вашу фамилию. Я спрашивал ее о ваших отношениях, и милая дама предпочла ограничиться дежурными фразами». «Узнаю Регину. У нее весьма сложный характер», – с усмешкой проговорил Салагашвили. Мне кажется, что теперь вы получили всю информацию, которую я мог предоставить вам. Что еще вы от меня хотите? Вы знали, что Монахов категорически отказался от сотрудничества с вами? Не совсем категорически. Я все-таки надеялся его уговорить. В конце концов, у солидных бизнесменов не может быть таких понятий, как «безусловное нет» или «такое же да». Все, что полезно и нужно для бизнеса, необходимо приветствовать и развивать. Иначе вы не деловой человек, а просто обычный покупатель. Даже натуральный лох, который не хочет понимать своей выгоды. Я могу узнать, сколько денег вы собирались вложить в вашу сделку. До 10 миллионов долларов! Со вздохом ответил Салагашвили. При этом можно было гарантировать почти 10% ежегодную прибыль. Согласитесь, что это очень выгодная сделка. Компания Монахова должна была обеспечить нам техническую поддержку и возможность размещения через них наших акций на лондонской бирже. «Теперь понятно. Вас не пускали на биржу, учитывая непрозрачный характер вашей компании. И не очень светлое прошлое ее хозяина. У меня погашены обе судимости», – быстро сказал Ливан Шалович. Кто бы сомневался, но они были. Англичане очень щепетильны в подобных вопросах. «Если они узнают, что у вас были такие серьезные проблемы с законом в вашей стране, то не только не выдадут вам визы, но и не пустят вас к себе на биржу». «Самые настоящие идиоты», – в сердцах произнес Салагашвили. «Невозможно работать в наших условиях и не нарушать законов. Англичане – народ консервативный, как и почти все остальные европейцы. Я думаю, что вы знаете, как важна репутация, и не только в Великобритании. Меня в первый раз судили по советским законам, которые ныне во всем мире признаны несправедливыми и не демократическими. с пафосом напомнил визитеру Ливан Шалович. «То есть вы почти диссидент, боровшийся с проклятым советским режимом?» Иронично осведомился Дронга. «Не нужно смеяться», – мрачно проговорил Салагашвили. «А во второй раз вообще были подтасованы факты. Меня незаконно осудили на пять лет, но достаточно скоро отпустили. Через три с половиной года, когда вы отсидели две трети срока, закончил за него Дронго». «Значит, вы еще и наводили обо мне справки», – утвердительно заявил его собеседник. «Тогда понятно. Решили проверить меня как возможного соучастника убийства. Только там не было подходящего исполнителя, которому я мог бы довериться. Кухарка в этом случае явно не подходила. Она скорее претендует на роль отравительницы. Молодой водитель просто дебил». Остаются про хвост апрелев, и это сука мило. Ни тому, ни другому. Серьезный бизнесмен не доверит даже кошелек с тысячей рублей. Они оба друг друга стоят. А я достаточно рассудительный человек. Поэтому не стал бы нанимать такую шваль, чтобы протолкнуть решение своего вопроса. Человек с вашим опытом мог нанять и того охранника. который сейчас сидит в тюрьме, учитывая вашу вторую судимость. Она была большой ошибкой», – резко заявил Салагашвили. «Сегодня это уже общепризнанный факт. Не стану с вами спорить, но две судимости будут смущать европейцев вообще и англичан в особенности. Каждый раз, когда вы будете пытаться выйти на их биржу». «К сожалению, вы правы», – наконец-то согласился с гостем хозяин кабинета. «Именно поэтому я хотел задать вам несколько вопросов. Вы ведь оказались знакомы со всеми основными свидетелями трагедии, Давайте начнем с первой супруги Алексея Монахова. Как давно вы с ней общаетесь? Она вам не сказала? Я бы хотел выслушать вашу версию. «Уже более двух лет. Я не разбивал семью Алексея Монахова. Они развелись без меня», – пошутил Ливан Шалович. «Но сегодня вы стали близким другом Регины. Не совсем понимаю слово «близкий», но другом ее. Себя считаю. Или вы хотите сказать, что мы любовники?» «Нет, я сказал близкие друзья. Пока этого вполне достаточно. Пусть так. Не стану с вами спорить. Что вас еще интересует?» «Апрелев уверял меня в том, что за вас просила Левшова. Она, в свою очередь, доказывала, что все переговоры вел сам Дмитрий, который был лично заинтересован в успешном исходе вашей сделки». «Оба правы и лгут», – быстро ответил Салагашвили. «Апрелев действительно заинтересован лично, так как я пообещал ему хорошие проценты. Мила тоже выиграла от дружбы со мной. Я сумел помочь ей с работой, прием на сенатора, когда она ушла из компании Монахова». «Не сомневаюсь, что вами двигали только благородные побуждения», – иронично заметил Дронга. «Ничего подобного», – цинично возразил Ливан Шалович. «Вы же ее видели. Разве такая женщина может всего лишь дружить с мужчинами?» «Это была сделка. Она поехала со мной на уикенд в Хельсинки, а я помог ей с новой работой. Вот видите, я перед вами предельно откровенен. Мила как раз и создана для подобных забав». «Я, как и любой другой нормальный мужчина, не вижу в этом ничего плохого. А вот когда вы намекаете на мою возможную связь с Региной, это вызывает у меня чувство внутреннего протеста». «Красиво излагаете», – сказал Дронго. «Значит, вы использовали свое положение, чтобы принудить молодую женщину оказать вам интимные услуги. И только после этого устроили ее на работу в офис сенатора». «Да, конечно», – цинично воскликнул Салагашвили. Всякая услуга должна быть хорошо оплачена. Вам так не кажется? Как вам не стыдно? Шутливо спросил Дронга. Вы же годитесь ей в отцы и все-таки воспользовались тяжелым положением бедной девочки. Скорее она воспользовалась моим тяжелым положением, заявил Салагашвили с типичной своей ухмылкой. У меня еще неделю после этого была аритмия и давление зашкаливало. Подобные поездки в моем возрасте – это уже реальная угроза для жизни. Пришлось чередовать Виагру с Левитрой, иначе я не выдержал бы. В вашем возрасте нужно прекращать подобные эксперименты. Можете умереть прямо во время этого процесса. Нельзя так рисковать, с притворным участием произнес Дронга. Берегите сердце, Ливан Шалович. Вы знаете, как много мужчин в последние годы умерли во время приема этих препаратов и свиданий с молодыми женщинами. Спасибо, учту ваши пожелания. Можно подумать, что вы не принимаете подобных таблеток, проговорил Ливан Шалович. Вам ведь уже под 50. Пока не принимаю, с улыбкой сказал Дронга. Стараюсь обходиться своими скромными силами. Значит, вы подошли к этому вопросу достаточно масштабно. Подружились с первой супругой Монахова, договорились с его помощником, переспали с личным секретарем, не слишком ли широко размахнулись. Я дружу с Региной уже давно и не думал о ее супруге, когда мы познакомились. Миле я помогал сознательно, а Дима просто оказался помощником, который должен был подготовить наше соглашение. И не нужно делать из меня такое жуткое чудовище. Я обычный человек со своими слабостями и недостатками». Вернемся к убийству Монахова. Если учесть все, о чем мы сейчас говорили, то это преступление могло стать последним аргументом в пользу подписания соглашения с вами. Когда Алексей Монахов категорически отказался от сотрудничества, вы решили помочь ему переселиться в лучший мир». Такой вариант развития событий возможен? Да, вполне возможен. Но я этого не делал. И с этим охранником совсем не знаком. Повторяю, меня устраивал живой Алексей Монахов. Теперь мне придется договариваться с его скоредным старшим братом. А это далеко не самая радужная перспектива. Может, вы для начала познакомитесь и с его близким окружением? Позволил себе пошутить Дронга. С женой, помощником, секретарем Сергея Владиленовича. Вот почему нельзя доверять сыщикам. Вы бывший следователь милиции. Хотя нет, для этой структуры вы уж слишком интеллигентны. Да еще и с таким своеобразным чувством юмора. Скорее вы из КГБ, поэтому изначально считаете всех виноватыми. И до сих пор продолжаете называть противников советского режима опасными преступниками. Теперь понятно, как я и подумал. «Вы всегда были противником режима, а не обычным расхитителем социалистической собственности». «Да вы точно из комитета», – заявил Салагашвили и всплеснул руками. «Как же я сразу не понял, такому вот человеку Монахов доверил расследование. Конечно, вы будете считать, что дважды судимый, расхититель социалистической собственности Леван Салагашвили мог организовать убийство бизнесмена, который мешал ему жить и никак не хотел подписывать соглашение. Вам не кажется?» что это достаточно примитивный взгляд на проблему. «Только вы, лично, были заинтересованы в устранении Монахова», сказал Дронго. «Возможно, на каком-то этапе переговоров вы поняли, что он никогда не пойдет на сотрудничество с вами. Тогда вы приняли решение о его устранении». Каким образом? Не знаю. Я вообще не понимаю, как его убили. Но обязательно выясню и найду убийцу. Успехов вам в этом сложном деле. Только убийца уже пойман и сидит в тюрьме. Его ловкий адвокат сумел добиться небольшой отсрочки. Но это только на время. Преступника признают виновным и обязательно осудят. Лизгин, кавказец, да еще и мусульманин. Такой набор уже тянет лет на десять с конфискацией. Добавок он убил такого русского патриота, как Алексей Монахов. Нет, меньше чем 15 или 20 годков этот придурок не получит. А может схлопотать и пожизненное. Вам так не кажется? Я не судья, но пока не верю в виновность этого парня. Ну и зря. «Вы хотите отработать свои деньги и явить миру другого преступника, но его нет и не может быть. Все четверо людей, находившиеся в доме, были на виду друг у друга. Это не значит, что я их считаю ангелами. Просто они все следили друг за другом и поэтому не могли совершить это убийство». Левшова выходила на полторы минуты в туалет, заявил Дронго. внимательно наблюдая за своим собеседником. В это время Апрелев оставался один. Каждый из них мог войти в кабинет и выстрелить в Монахова. Поздравляю, нашли такой интересный факт. Теперь нужно вычислить, кто из них был заинтересован в этом убийстве. Левшова знала, что ее скоро выгонят. Она просто надоела своему шефу, и он собирался заменить ее другой особой. Таковая уже была у него на примете. Есть мужчины, которые совершенно уверены в том, что все их секретарши обязаны спать со своими боссами. «Есть и другие, которые уверены, что за каждую услугу, оказанную им, женщины обязаны расплачиваться собственным телом», – напомнил Дронго. «Грубо», – заявил Салагашвили и поморщился. «Совсем не интеллигентно. Я организовал молодой женщине праздник. Она погуляла в городе, в котором никогда не была. Я накупил ей кучу подарков. Она еще получила удовольствие». «От вас!» – на этот раз Дронга не скрывал своей иронии. «От меня», – подтвердил Ливан Шалович. «Я уверен, что ей было хорошо». Кстати, можете проверить. Позвоните ей прямо сейчас и уточните, захочет ли она еще раз полететь со мной в Стокгольм или в Осло. Уверяю вас, что красотка не откажется. Не сомневаюсь. Откуда вы знаете, что он хотел ее поменять? Она мне сама об этом сказала. В последние дни Алексей был особенно раздражительным. Значит, она, по вашему мнению, и есть первая подозреваемая? Нет, она третья. А второй, конечно, Апрелев. Такая типичная сволочь, готовая уступить свою маму за хорошую цену или зарезать папу за приличную сумму. Он вполне мог воспользоваться моментом и убить своего шефа. В отсутствие милый Дима вошел в кабинет, выстрелил из оружия с глушителем в Монахово и вернулся на прежнее место. Затем туда залез этот незадачливый охранник и сделал второй выстрел в стену, чтобы гарантировать абсолютное алиби господина Апрелева. Такой забавный сюжет возможен? Нет. Почему? Монахов держал пистолет в сейфе. Апрелев не успел бы за полторы минуты вбежать в кабинет, набрать код, достать пистолет, надеть глушитель, выстрелить, снять эту штуку со ствола и вернуться в гостиную. Все это надо было рассчитать с такой точностью, чтобы там сразу появился этот охранник. Для такой организации нужна куда более тщательная подготовка. И есть еще одна мелочь. Апрелев не знал код сейфа. Значит, моя версия не совсем продумана, спокойно проговорился Лагашвили. В этот момент зазвонил его телефон. Слушаю, сразу ответил он. «Да, я помню. Почему ты беспокоишься? В курсе, что прошло уже два месяца. Завтра утром приеду. Я тебе обещаю. Честное слово. Ну хватит. Я же тебя не обманываю. До свидания». Он убрал телефон и пояснил. «Это моя сестра. Два года назад у меня были плохие анализы. С тех пор она меня терроризирует, требует, чтобы я сдавал их каждый квартал. Приходится подчиняться». Дронго, понимающе кивнул и задал следующий вопрос. «А почему Апрелев – лишь второй подозреваемый? Кто же тогда первый?» «Кухарка, конечно. Предают только свои, очень близкие. Вы только что сказали, будто она годится на роль отравительницы, а не хладнокровного убийцы. Верно. Я имел в виду, что никогда не нанял бы такую женщину на должность киллера. Но у меня есть свои эстетические взгляды. У других людей они могут сильно отличаться от моих». Кому нужно, тот мог легко узнать, что кухарка всегда находится в доме, и ей легче всего осуществить задуманное. Она могла узнать код замка сейфа, стащить пистолет и выстрелить в своего хозяина. За хорошую плату, разумеется. «Александра Львовна носила глушитель в кармане фартука?» – осведомился Дронго. «Почему вы все время смеетесь?» – хмуро спросил Салагашвили. «У вас очень неприятная манера разговаривать. Вы постоянно издеваетесь над своим собеседником. В общем, мне начинает не нравиться наше общение. Неужели вы считаете, что я приехал к вам чисто из собственного любопытства? Нет, я знаю, что вы приехали по поручению старшего монахова. Теперь пытаетесь поймать меня на противоречиях. И если получится, обвинить в организации этого нелепого убийства». «Почему нелепого?» Потому что после смерти Алексея появилась масса вопросов, которые необходимо решать. Если вы подозреваете меня, то это полный бред. Я как раз был заинтересован в том, чтобы Алексей Монахов жил как можно дольше. Поэтому являлся последним человеком, который желал бы ему смерти. Могу дать бесплатный вам совет. Хотя обычно беру деньги за такие услуги. Вы копаете не там, где нужно. Потрясите кухарку или водителя. Может даже племянника первой жены покойника. Кто-то из них явно что-то не договаривает. Вы не думаете, что это могла быть в первую очередь любовница Алексея, которая является и вашей пассией? Какая пассия? Только потому, что я ее взял с собой на уикенд и несколько раз переспал с ней? Это еще не пассия, господин эксперт. Она просто сопровождала меня в моей поездке. Дама на две ночи, никак не больше. Могу вам признаться, что меня поражает степень вашего цинизма. По-моему, он уже изрядно зашкаливает. Я просто говорю правду, которая не всегда всем нравится. Это я уже понял. Вы просто правдолюбец. Опять издеваетесь. Черт с вами. Я все равно не имею никакого отношения к этому убийству. Очень сожалею, что теперь мне придется общаться со старшим братом Алексея Монахова, его шалавой секретаршей и этим гнусным помощником. Младший Монахов был неприятным человеком, но он всегда оставался бизнесменом, и с ним можно было легко договориться, хотя временами Алексей сильно меня раздражал. У него были враги? Глупый вопрос. У любого бизнесмена есть недоброжелатели и враги. Неужели вы до сих пор этого не знаете? Тем более у человека, который так любил женщин. Вы считаете, что среди них не было замужних особ? Сколько хотите. Обманутые мужья иногда придумывают чудовищные гадости, чтобы отомстить. Это самый неприятный тип мужчин, с которыми иногда приходится иметь дело. С одной стороны, они представляют собой жалкое зрелище, так как их обманывают. С другой, эти рогоносцы амбициозны и мстительны. Не каждому нравится, когда его законную супругу согревает другой мужчина. Насколько я понял, в доме находились трое мужчин. Дмитрий Апрелев, охранник, Маил Хасмамедов и водитель Слава. Все они женаты. Значит, такой вариант полностью отпадает. Вы ничего не поняли? Отмахнулся Салагашвили. Ревнивый муж мог нанять этого охранника за большие деньги. Тот залез в дом с единственной целью – пристрелить Алексея Монахова. Что он и сделал. Поэтому у него быстро нашелся такой дорогой адвокат. И парня почти сразу оправдали в суде. Это все за солидные суммы. Адвокат защищает его бесплатно. А суд не оправдал Хасмамедова, а только вернул дело на доследование. Это почти одно и то же. Ищите недоброжелателей в бизнесе или обманутых мужей. Может вам удастся выйти на заказчика. Спасибо за совет. Надеюсь, вы тоже не женаты. Опять. Я больше не буду с вами разговаривать. Да, я не женат. Давайте заканчивать. У вас еще есть вопросы? Вы лично знали водителей Монахова или его кухарку? Вы полагаете, что я должен был перезнакомиться со всеми сотрудниками этого бизнесмена, включая его уборщицу и кухарку? Если это ваш фирменный стиль? «Должен вас разочаровать. Я никого больше не знаю. Хотя в офисе Монахова много красивых молодых женщин, у которых ноги начинаются от шеи. Значит, вы успели побывать там после его смерти?» «Не нужно ловить меня за язык», – заявил Ливан, разозлившись на самого себя. «Конечно, я был в офисе компании Монахова, но всего пару раз», – после его смерти настойчиво уточнил Дронго. «Я не помню», – отчеканился Салагашвили, посмотрел на часы и сказал, «давайте закончим нашу душеспасительную беседу. У меня разболелась голова от ваших упреков». «Надеюсь, что это наше первое и последнее свидание. Больше мы с вами никогда не увидимся. Не могу сказать, что наше общение доставило мне удовольствие. Но я выслушал вас и даже ответил на ваши вопросы. А вы пообещали мне довести до сведения господина Монахова тот факт, что я не стал вам отказывать. Детали нашего разговора вы вполне можете опустить». «Безусловно, я так и сделаю». Дронго поднялся из кресла. Салагашвили тоже встал. Секунду подумал и все-таки протянул гостю руку. «Мне было забавно с вами разговаривать», – сказал он без тени улыбки. «Мне тоже было достаточно интересно», – ответил Дронго, глядя на ладонь, протянутую к нему. «Не хотите пачкаться?» – усмешкой полюбопытствовал Ливан Шалович. «Пока у меня нет оснований считать вас убийцей или организатором этого преступления», сказал Дронго и пожал руку своего собеседника. «Если буду сомневаться в этом, то можете быть уверены, что во второй раз я не подам вам руки. До свидания». Когда он вышел, Салагашвили покачал головой и негромко произнес «Опасный негодяй». Дронго прошел в коридор и подумал «Опасный негодяй». Они не удивились бы, если бы кто-то третий рассказал им о том, какие мысли пришли обоим в голову после такого вот разговора. Но никто и никогда не мог им этого сообщить, поэтому оба остались при своем мнении.